и тебе кажется, что ты зайчонок, который летит так, что задние лапы опережают передние, а уши прижаты. Ты ездил на таких машинах? Я на всяких ездил. Я в армии был шофером. Но ты никогда не чувствовал того, что чувствовала я. Где нам, дуракам, чай пить? Ложись-ка спи, а то ты разболталась. Я пойду домой. Почему бы это? Родители? Им давно пора привыкнуть. Может быть, только мама совсем постарела. Если она увидит тебя такую, не помолодеет. Ты, как всегда, прав. Мы лежим и смотрим, как по потолку блуждают огни от проезжающих машин. Даже кажется, что ты сама едешь вместе с этой комнатой. Он обнимает меня. Но как он не понимает, что сейчас этого делать нельзя? Но как он не понимает, что мы уже разошлись, и все, что будет дальше, будет не то, ни то? Он живой, а я мертвая. Только почему я не ухожу? В обеденный перерыв всех поволокли в клуб. Приехала телестудия, будут снимать социологический фильм. Выберут человека из толпы, и он должен отвечать на неожиданные вопросы. Конечно же, без всяких бумажек. Вопросы задает режиссер. Старый, взлохмаченный человек в вельветовом пиджаке. Снимает оператор. Больше со студией никого нет, ну, чтобы не смущать. Настраивают аппаратуру, о чем-то спорят, а мы, чуть не ползавода молодежи, топчемся тут же. И вот все настроено. Режиссер осматривает нас всех, будто ищет знакомого. Наконец, усмехнувшись, направляется к Яше Бабурину, известному на всем заводе своей удивительной способностью выполнять месячную норму на 30, максимум на 35 процентов. Уж мы-то на машиносчетные знаем это лучше всех. Хитро блеснув глазами, режиссер говорит. «Меня интересует ваше отношение к труду». Вы трудитесь потому, что вам нужны деньги, или... Конечно, нет, — перебивает его Яша. Профессия волочейщика — это мое призвание. Вообще, в работе, по-моему, самое главное — огонек. Хватит, спасибо, — усмехается режиссер и машет оператору, чтобы тот скорее перевел камеру на лица всех остальных, потому что остальных хохочут как сумасшедшие. Это единственное Яшина публичное выступление кончилось тем, что его на всю жизнь нарекли Яша Огонек. Яша хочет еще что-то сказать, но режиссер, видно, не дурак, ему все ясно. Он опять ищет в толпе знакомых и, вглядевшись в лица, направляется к Сергею. Что, по-вашему, самое главное в любви? Над Сергеем смеяться не смеют. но ухмылочки на некоторых лицах все же появляются. Известна его печальная слава в этом смысле. Главное, по-моему, беречь ее, потому что и в душе, и в организме ее запасы не бесконечны, не поднимая глаз, говорит Сергей. Как это — беречь? Сидеть с ней в уголке и пересчитывать каждую минуту, как деньги, все лицело Да нет, я не то... Просто надо любимых беречь больше, ну, чем себя самого. Заботиться, чтобы все было правильно. Опять не понял, как правильно? Ну, красиво, что ли? Всегда вместе, без обмана, мямлит Сергей. Я стою рядом с ним, даже в объектив, наверное, влезла и чувствую, что краснею до слез. Я даже перестаю следить за режиссером, а он вдруг обращается ко мне. А что вы думаете по этому же самому вопросу? Я? Да, вы. Что же я думаю? Я думаю, что Сергей плохо врет. Я думаю, что у него опять слишком суетливые жесты. Но не могу же я это сказать. А режиссер ждет. я оглядываюсь на девчонок как в детстве у доски жду подсказки лиля валичка и кубышкина наверху блаженство они подпрыгивают гримасничают показывают чтобы не терялась